Глава 1321. Независимый клон. Император Черномирья, каким Ван Бола запомнил его по встрече в дворце, появился в небе. Его царственное лицо было начисто лишено эмоций, однако внутри кроваво-красный глаз скрывалась бушующая буря. Возможно, это было следствием пресыщенности жизни или подавляемого безумия. В любом случае, эти эмоции не пробивались сквозь каменную маску, Быть может, в силу именно этой противоречивости сердца могущественных практиков всего второго плана содрогнулись. На втором плане жило достаточно много по-настоящему сильных практиков, представители семи чувств, шести страстей, а также загадочного города древней эры, но всех их мог сокрушить император Черномерия, чей уровень культивации находился не ниже шестого шага. Он стоял выше божественных сыновей, ибо был защитником Дхармы. В каком-то смысле он символизировал величайший естественный закон мира. И сейчас он взирал с неба на всё живое, словно искал кого-то. Когда догорела благовонная палочка, лицо потеряло след Ван Бола и медленно растаяло. На первом плане мужчина сел на прежнее место на голове попугая, скрестил ноги и закрыл глаза. С исчезновением лица в небе духи императора, привлечённые Ван Буоле, тоже испарились. Всё постепенно приходило в норму, когда из-за горизонта пролились первые рассветные лучи, все вернулось на круги своя. Жизнь продолжила свой неспешный ход, практики продолжили заниматься культивацией, но после случившегося на втором плане атмосфера неуловимо изменилась. Обыватели, очевидно, не могли знать точные причины такой перемены, однако могли примерно догадаться о том, что случилось. Появление духов Императора и Защитника Дхарма могло означать только одно – в их мир пришёл чужак. Для второго плана это было редкостью, но нельзя сказать, что такого отродясь не случалось. Среди местных практиков нередко обсуждался этот инцидент, высказывались всевозможные догадки. Тем временем в неизвестной части города жаждущих слушать в разгар утра заиграла цитра, гневная непримиримая мелодия окутала весь город, отчего небо над ним внезапно затянули тучи, а потом пошёл дождь. До оской магии было разослано сообщение многим практикам города, в нём обещалась щедрая награда. Она будет выплачена нашедшему чёрной актрису, ту самую женщину в чёрном, кого Ван Буэлэ подавил и убил, чтобы заполучить семечко Дао. Это поставило весь город на уши. Большое количество певчих от Буэлэ из города и отправилось на поиски, в результате установившийся на втором плане баланс слегка пошатнулся. Над миром постепенно сгущались тучи, где-то в глуши второго плана вместо массивной горной цепи раскинулась бескрайняя пустыня. Только вот песок был не привычного жёлтого цвета, а фиолетового. Пустыня, напоминающая пурпурное море, оказалась бесплодной и в то же время жуткой и причудливой. Забредающие сюда путники сразу чувствовали витающий воздух и запах крови. На втором плане это место называли «пурпурный путь». По слухам, несколько лет назад здесь был убит могущественный практик. Её кровь пропитала песок, отчего тут приобрел фиолетовый оттенок. Здесь чувствовалось сильное возмущение энергии. Практики ощущали, будто пустыня влияет на их культивацию. Здесь и вправду царило запустение, но сюда всё равно заглядывали могущественные практики в поисках чего-то ценного. Поиски не увенчались успехом, пустыня не таила в себе никаких сокровищ, поэтому здесь и было безлюдно. В сердце пурпурной пустыни в позе лотоса неподвижно сидел Ван Буоле, он с головой ушёл в постижение радости и магического закона слуха. Такое слияние теоретически можно ускорить, Однако в процессе формирования объединения могли закрасться изъяны, поэтому Ван Буэлла никуда не спешил, позволяя двум магическим законам вести затяжную войну в собственном теле. Первый раз использование магии из внешнего мира спровоцировало появление духов Императора, во второй раз показался уже защитник Дхармы, он понимал, если использовать свою силу в третий раз, или его ауру вновь обнаружат, то ему уже не удастся спастись. Его нынешней культивации не хватит, чтобы дать бой защитнику Дхармы, Да и он не преследовал цели победить всех в изначальной вселенной пустого Дао. Нужно решить две проблемы. Во-первых, найти способ добраться до Императора. Во-вторых, Защитник Дхармы. Сидящий глубоко под землей Ван Буэлэ медленно открыл глаза. В них танцевало яркое пламя. Император Черномирья. Его сон. Финальная трансформация и вопрос. Вопрос о добре и зле поначалу показался Ван Буэлэ странным. Со временем это чувство стало только сильней. Вопрос казался очень простым, но на самом деле ответ был далеко не так прост, как может показаться. Ван Буоле опустил глаза вниз и почувствовал в нижней части живота столкновение двух сил, немного подумав, он принял решение. Раз ему нельзя раскрывать свою истинную сущность, самая лучшая стратегия будет остаться в тени, создать клона и послать его в мир вместо себя. Вот только после обнаружения простого клона всё равно можно будет отыскать истинную сущность все дело в кармической связи между ними, а значит нужно создать такого клона, у которого такая связь будет отсутствовать. В каком-то смысле это равносильно сотворению самодостаточного клона, независимость, по алкадову в концах. С одной стороны он будет весьма полезен, с другой стороны с такого рода клонами всегда существует угроза мятежа. К счастью, с пятым шагом Ван Булэ мог подавить любой бунт. Какое-то время он размышлял, а потом закрыл глаза. В следующий миг поверх него наложился ещё один силуэт. Со временем клон сформировался и растворился под землёй. Вскоре на краю пустыни появился одинокий силуэт. Худощавый, не очень высокий. Внешне он ни капли не был похож на Ван Була. Аура тоже разительно отличалась. В плане культивации он находился на стадии зарождения души. Правда, во взгляде сквозил какой-то неестественный холод. Если всмотреться в них, то можно было увидеть тщательно скрываемую жестокость и желание убивать словно в его теле была заключена сила расколоть мир. Этот клон Ван Буэлэ был уникальным, он создал его по образу и подобию духов Императора, независимый в то же время не проявляющий особых эмоций. В какой-то степени он был очень похож на духов Императора, но были отличия. Как осуществлялся контроль над духами было неизвестно, потому что Император спал, в то время как этот дух Ван Буэлэ был независимым, и им никто не управлял. «Отныне новый Ван Буэлэ!» покинув пурпурную пустыню, колонна холодно фыркнула и двинулся дальше.